И тут на мое плечо легла крепкая рука начальника городского отдела внутренних дел. «Спокойно», — сказал он уверенным голосом. «С ним, молодым майором, я как-то быстро сошелся. Мы рядом просидели уже на пяти или шести совещаниях и пленуме». «Лёску не дергай», — посоветовал он. «Медленно так, очень медленно веди» и, повернувшись к рыболовам, негромко, но требовательно обратился. — Граждане, уступите дорогу, и без шума, тихо. Банки, рюкзаки, бочки в сторону, пожалуйста. В сторону, чтоб пройти. Молодой человек взет дверьски, я же прошу вас, пропустите. На майоре, разумеется, не было милицейской формы, но его знали, и люди скидывали удочки отшагивали назад. Многие посмеивались, мол, забавное кино получается. За нашими спинами они вновь подступали к пирса и посматривали, чем все это кончится. О, это была минута сладкой тревоги и великого наслаждения. Осторожно и гордо вел я вдоль пирса к берегу, почти в метровую кунжу. Впереди меня шел начальник милиции — коренастый, энергичный, в баллоневом плаще и резиновых сапогах. Кунджа выглядела устало и вела себя послушно, словно собака на поводке. Когда же глубина под ней совсем уменьшилась, майора, за ним и я спустились с перса на песок. Приближалось решающее мгновение. Вот сейчас еще чуть подведу рыбину и сильно потяну, леска должна выдержать, и выволоку. Именно этого ждет начальник милиции, и по его напряженной позе угадывалось. Он даже бросится на кунжу в случае, если та, заколотившись на песке, слетит с крючка. Я дружелюбно подумал, с таким страстным рыболовом обязательно поделюсь добычей. Но кунжа неожиданно потащила леску под пирс за сваю и в резком кувырке вырвалась. У меня руки обвисли, и удилище выронил. Рыболовы разочарованно зашумели. Майор закурил, потом поднял блесну и хмыкнул. «Ты смотри-ка, как закрутило, и из крючка штопор получился. Сохрани». Обычно часа в два ночи, а если курюшка плохо клевала, то и раньше, люди уходили домой. Дощатый настил беспрерывно скрепил под их ногами. Но вот старые рассовшиеся доски затихли. Я оглянулся, и мне почудилось, что пирс, окутанный рассеянно сумеречным светом, ламп, расширился и неимоверно удлинился. В разных местах его остались по два-три человека. Я тоже решил посидеть знал, что некоторые с пятницы на субботу или субботы на воскресенье дожидается здесь рассвета. Отложив удочку, смотрел на море, словно загустевшее, темное, кое-где даже чернеющее. Колыхалось, плескалось, хлюпало, оно жило обычной жизнью, а во мне все замерло от могучей, древней его таинственности, и ощущало себя краткой секундой перед этой вечной И из глубины разрозненно всплыли корюшки, скучились светом пятне, плавно и редко взмахивая плавниками, как будто собрались подружки судачей. И тут я увидел, какой неестественной яркой зеленью переливались их спины. Конечно, я и раньше замечал на спинах рыб зеленое вкрапление, Но на воздухе, особенно на уснувшей корюшке, они тускнели и почти исчезали. Ночью же в воде вспыхивали и скрились, как драгоценные камешки, образуя призрачное свечение. Неожиданно корюшки метнулись из бледно-зыбкого пятна света в темноту, сделались едва заметными. И вскоре мне показалось, что они спят, а может, действительно спали, Совершенно неподвижные раскачивались на волнах. Ни у кого из оставшихся на пирсе не клевало, но и никто не уходил. Кто курил о чем-то раздумывая, кто вглядывался во влажную черноту над морем, словно надеялся что-то увидеть, кто подрюмывал и, наверное, был доволен такому отдыху на свежем воздухе. На рассвете все переместились ближе к геспечерской, вознесенной на толстых сваях сбоку пирса. Самые расторопные рыболовы шустренько устроились под ней на уложенных крест-накрест над водой у балках и досках. И надо же, в одно время у десяти или пятнадцати человек курюшка дернула лески. И начался не лов, а вылов, спешный, суматошный и до того азартный. И у меня голова затуманилась от возбуждения. Рыба хватала и блесной червяка, и любую наживу. Так продолжалось полчаса, а затем тоже одновременно все поплавки замерли. Неужели выловили? опомнившись, спросил я щуплого горбаносого старика в детской шапочке с пушистым помпоном на макушке. Нет, молодой человек, специфика такая. Он плывет слева от поплавка. Ну, возьми. Он слегка приподнял удилище. Видишь, нос воротит от червяка. Вроде как и не знает. Кончился рыбий завтрак. Да, можно уходить. Однажды, держа перед собой удочку, я размышлял о том, что в этом малом городе пирс не только гидротехническое сооружение, к которому суда пришвартовываются с двух сторон, Пожалуй, это что-то большее. В выходные дни сюда приходят целыми семьями, будто в парк на отдых. Прохаживаются, беседуют, наблюдают, как люди ловят бычков, комбалёшек, краснопёрок. Как-то молодой папаша показал сынишке Медузу. Мальчонка смотрел на её розоватый месистый купол, из-под которого сразу начинались ноги-щупальцы. И так она была для него... Диковинно и непонятно, что рот открывал, а сказать ничего не мог. А две женщины пытались кусочками булочками подкормить чаек. Но птицы не обращали внимания на подачку, и женщины заговорили. Дескать, да, это не Черноморский берег, где и у воды можно кормить чаек, как голубей на площади. И за кормой прогулочного катера верещат, клянчат. Там на хлебнице курортницы, а тут работяги, сами добывают себе пищу. Всякий раз, когда город просыпался, а рыболовы возвращались на его улицы, я, чувствуя усталость, полусонной, думал, что те, кто оставался в своих квартирах, видели только сны, пусть даже хорошие. А я в освещенной воде разглядел кальмара, его коричневатое тело, похожее на аккуратно шитый мешок. Тускло просвечивало. Тёмными узелками выделялись внутренности, они пульсировали, и получалось, что я, как сквозь рентгеновский аппарат, подсмотрел таинство жизни. В лунном небе видел рыбного филина. Птицу редчайшую, достойную уважения за своенравный удалой характер. Когда сородичи его где-то в распадке подкарауливали мышей, он летал над волнами и, заметив корюшку, кидался к воде. Не всегда удавалось ему подняться с добычей в когтях, но, казалось, он относился к этому рассудительно. Чтобы наполнить желудок, нужно снова выслеживать рыбу. Поймав корюшку, филин присаживался на краешке пирса, склёвывал её и опять взмывал. Перед восходом солнца он опустился за спиной дремавшего мужчины и изглотнул рыбу из его улова. Мужчина, обернувшись, хмыкнул от удивления и кинул птице ещё одну. Да, с пирса люди уносили не только улов, но и нечто такое а отчего добрели их глаза. В отпуск из этих мест обычно выезжали раз в два-три года. Вот и я отработал лету и зиму, и еще лето и зиму, пора отдохнуть. Уговорил жену, мол, пролив, перелетим на самолете, а дальше поедем на поезде. Пусть не модно, зато сколько можно увидеть в пути». В детстве мне выпало в товарнике пересечь страну с запада на восток. Теперь хотелось, чтобы сын, покачавшись на вагонной полке, по-настоящему почувствовал, а не из учебника узнал, какая у нас огромная и разная. На Большой Сибирской станции нас догнал поезд с вьетнамскими детьми. В бинтах и в гипсе на костылях они выглядывали из окон конечно им все здесь в новинку но не было у них того раскованного любопытства каким отличалась наша детвора Не было потому что смуглых ребятишек мальчишек и девчонок везли из их теплой южной страны которую американцы рвали бомбами полили напалмом травили ядами Не было на скуластых лицах даже улыбок Эти ребята, как мои сверстники в те военные сороковые, видели, как горят и рушатся дома, как танки давят людей, как умирают от ран родителей».